Глава десятая. «Крылья». Неторопливо шагая по коридору в сторону поля, Денис задрал маску на лоб и оглядывался по сторонам. У «Энергии» был большой зал, больше, чем домашний стадион «Волков». В таких залах он еще не выступал. Интересно, сколько народу здесь умещается и бывают ли трибуны заполнены под завязку. Наверное, хозяева всего этого великолепия серьезно нацелились пробиться в старшую лигу, а там и до профессионалки рукой подать. Впереди неторопливо раскачивалась широкая спина Леонова, без опознавательных знаков. Отставая на полшага, позади шел Рыбаков. После полуфинала эти двое как-то запросто приняли его в свою компанию – Беззлобно подшучивали на тренировках и больше всех остальных забрасывали дружескими подсказками и советами. И, конечно, острыми щелчками проверяли на прочность его щитки. Денис покрутил головой из стороны в сторону, разминая шею и делая пару махов руками. Чуть не треснул клюшкой Рыбакову в челюсть, и тот, увернувшись, отвесил ему легкий подзатыльник. «Эй, малый, поосторожнее!» «Прости, Вовоч, я просто что-то задумался», — отозвался вратарь, бросая на товарища виноватый взгляд. Тот принял извинения и кивком подбородка указал ему на открытый борт. «Поехали». Лёд зашуршал под коньками, наполняя воздух родными звуками, короткими «вжих» и протяжными «вжух». Денис надвинул маску на лицо и улыбнулся. «Это его стихия, здесь он себя чувствует на своем месте». Снова размял плечи, сделал мельницу и встал на колени. Повторил упражнение на растяжку на обеих ногах, поднялся и занял основную стойку в воротах. Примечание. Основная стойка вратаря – исходная стойка для всех движений от реагирования на броски до передвижения по вратарской зоне – Туловище наклонено вперед, колени согнуты, щитки соединены, стойка обеспечивает хорошую устойчивость и подвижность вратаря. Пока ребята разминались, из основной стойки он опустился в сплит, почти растягиваясь в шпагате. Примечание. Сплит – положение вратаря в стойке на коленях. Характеризуется отсутствием свободного пространства между щитками – В английском языке слово «сплит» также обозначает «шпагат», поэтому в зарубежной литературе словом «сплит» часто называют игру вратаря в шпагате. А потом собрался в стойку на щитках, в хорошем темпе сымитировал обеими ногами выпады влево и право. Тут же сделал слайд, проскользил на щитке обратно влево и выскочил в высокую стойку. Примечание. Слайд боковое скольжение вратаря на одном или двух щитках. Высокая стойка — положение вратаря, которое позволяет ему отдохнуть, когда игра остановилась или ведется в зоне нападения и воротам ничего не угрожает. Кто-то негромко похлопал почти за воротами, и Денис обернулся. У открытого борта стояла невысокая девчонка в джинсах и красной толстовке с капюшоном, а на груди — Притягивая взгляд, белое крылатое колесо. Внутри что-то ёкнуло. Странно встретить человека своего возраста, который еще болеет за «красные крылья». Примечание. «Красные крылья» – команда НХЛ Detroit Red Wings. Тут любимая команда Дениса и Саши, при том, что основные успехи клуба относятся к тем временам, когда они только появились на свет и не могли видеть их вживую – Скорее, любовь к этой команде привита им отцами. В Последний раз они выигрывали кубок Стэнли в 2008 -м. Примечание. Кубок Стэнли – главный приз НХЛ. Парень огляделся по сторонам. Ребята были далеко, так что аплодисменты юной зрительницы предназначались, скорее всего, ему. На всякий случай Денис решил уточнить, показывая на себя рукой, упакованной в перчатку с ловушкой. Девчонка кивнула и жестом подозвала его. Он выкатился из ворот, направляясь к ней, снова поднял маску на лоб и остановился на расстоянии метра. «Странный выбор», — заметил он, указывая на эмблему у нее на груди. «Нравится, как играл волшебник?» Примечание. «Волшебник. Прозвище Павла Датюка. Павел Валерьевич Датюк. Российский хоккеист». Нападающий двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе команды Детройт Ред Вингс две тысячи второго и две тысячи восьмого года, чемпион России две тысячи пять, обладатель Кубка Гагарина 2017, чемпион мира 2012, Олимпийский чемпион 2018. В январе две тысячи семнадцатого года был включен в список ста величайших хоккеистов в истории Нхл. «Я знаю, что странный», — кивнула она. «Волшебник и все наши, кто был там до него». И по-мальчишески протянула ему руку для приветствия. «Меня Саша зовут?» «Денис». Он чуть замешкался, сунул руку под мышку, чтобы прижать ловушку и снять ее. Продвинулся чуть ближе и только потом пожал холодную маленькую ладонь. «Я знаю», — снова повторила она. «Симпатичная» отметил он про себя. Глаза с золотистым отблеском цвета темного меда смотрели на него спокойно и уверенно. Денис первым отвел взгляд и неохотно отпустил руку девочки «Ты мне хотела что-то сказать?» «Да. Ты же новенький, с энергией никогда не играл и не знаешь, чего откуда ждать». Он растянул рот в улыбке, обнажая пустоту вместо левого клыка. «А ты знаешь?» «У меня брат играет в основе, и папа-тренер, я Анисимова». Денис соображал ровно две секунды, потом посмотрел на нее с подозрением и выдал. «Ну и зачем тебе, Саша Анисимова, сдавать мне с потрохами отца и брата?» Затем, что папа запретил мне играть в хоккей с мальчишками. В ее голосе прозвучали нотки обиды. «Блин, так ты еще и в хоккей играешь?» Удивился он, снова окидывая ее, теперь уже восхищенным взглядом. «Нет, не играю больше и никогда не буду». На секунду она насупилась, но быстро взяла себя в руки и продолжила говорить. «В общем, смотри, мой Данька хороший центр, но он одинаково играет обеими руками, поэтому папа наверняка будет двигать его по всей площадке. Но даже если нет, будь готов, что Даня будет бить слева или справа». «Следи за его руками. Ему и так, и так удобно бросать». Так Денис оценил информацию по достоинству, кивнул и закрепил ее мысленной галочкой, а не руки. Саша кивнула и понеслась дальше. Нестеренко будет играть со сломанным пальцем на ноге. Вратарь недоверчиво вытаращил на нее глаза. «В смысле? В смысле, его накачают обезболивающими, и он выйдет на лед». «Даже не знаю, чего от него ждать в таком состоянии. Но я с ним только что разговаривала, и он намерен тебя расстрелять», — рыкнула Саша почти так же достоверно, как недавно это сделал Иван. «Понял». Парень тронул костяшками пальцев кончик носа. «Что еще?» «У энергии лучший показатель в лиге по реализации меньшинства». «Примечание». Реализация меньшинства – ситуация, когда команда, имеющая на площадке на одного игрока меньше, забивает гол. Денис кивнул. Мы проговаривали этот момент на тренировке. Когда вы будете играть в большинстве, не расслабляйся. На полном серьезе проговорила она почти точь-в-точь, точь, как это делал тренер сегодня на теоретическом занятии. Папа весь сезон натаскивал Даньку на игру в меньшинстве, так что он почти наверняка снова его выпустит, а Даня постарается убегать в контратаке. Про руки помнишь? Денис в очередной раз кивнул. И еще. Она подняла указательный палец вверх. Энергия будет пытаться строить позиционную игру. Будь предельно внимателен и приготовься много двигаться. Примечание – позиционная игра, способ ведения игры, когда хоккеисты занимают на поле определенные позиции, таким образом, чтобы видеть друг друга и взаимодействовать между собой. «Кстати, у тебя неплохо получается», – улыбнулась Саша. «Спасибо», – Денис смутился от неожиданной похвалы и почувствовал, как щеки защипало жаром. «Эй, ну хватит краснеть», – кажется, она заметила его румянец и отшагнула, поворачиваясь спиной. Он увидел сзади на ее толстовке цифру 91 и отвесил челюсть. 91 под этим номером играет сам Денис. Когда-то он выбрал его, потому что под ним выступал его любимчик, хоккеист Сергей Федоров. Ничего себе совпадение, так вот кто у нее любимчик. Я с тобой серьезно разговариваю, бросила девчонка через плечо. «Соберись давай и сделай все как надо. Я за тебя болею, слышишь, и всю игру буду у тебя за воротами». Вдоль позвоночника по спине пробежал холодок и возникло странное ощущение, как будто сзади, в районе лопаток, режутся крылья. Парень снова надвинул маску на лицо и, наконец, смог позволить себе широко улыбнуться. Вернулся во вратарскую зону, отмечая, что Леонов – неторопливо катит к нему навстречу с ведром черных кругляшей и, довольный рыбаков, демонстрирует ему белую шайбу. Примечание. Белая шайба – специальная шайба для тренировки внимания вратарей. Белый цвет сложнее увидеть на льду. Вот и потренируют сейчас внимание и быстроту реакции. «Эй, мелкий!» – окликнул его Вова. «Ты два часа в городе, а уже успел найти себе тут поклонницу?» «Учись, ископаемая!» – подколол Рыбакова Юра. Тот легонько стукнул его по шлему черенком клюшки, подбросил белую шайбу в воздух, легко поймал ее на крюк и без предупреждения запустил в Дениса. Ковалев молниеносно среагировал, выбросив ловушку навстречу снаряду и спустя секунду почувствовал его рукой. Выпрямился и постарался незаметно скосить взгляд на новую знакомую. «Не там ищешь!» — Вовка растянул рот до ушей, приблизился и развернул Дениса лицом к Саше. «Вон она!» И бесцеремонно тыкнул пальцем в девочку. Та уже сидела на трибуне у него за спиной и, вероятно, видела этот тренировочный сейф, потому что сложила пальцы в колечко и показала одобрительный знак Все ок!» Как она не вовремя качнул головой рыбаков, переглядываясь с напарником. «Наш малый поплыл». Наоборот, вовремя хмыкнул тот, переворачивая ведро с шайбами. «У кого-то будет стимул пропустить как можно меньше, да, Денис?» Ковалев недовольно фыркнул и повернулся спиной к Саше. «Хватит болтать!» Выпустил шайбу из ловушки на лед и подтолкнул ее клюшкой к Вовке. «Давайте работать!»